Так говорил Шимен Эле, обращаясь к козе шагая быстро, чуть не бегом. Теплый ветерок раздувал пол его заплатанного кафтана, забирался под пейсы, поглаживал бородку и подносил к самому носу пряный аромат мяты, ромашки и прочих полевых цветов, издающих непривычное для портного благоухания От восторга Он начал читать предвечернюю молитву, в которой перечисляются бальзам, фимиам, гвоздика, ладан, благовонные смолы и прочие курения и пряности. Читал он, нараспев, совсем как в синагоге. Шимин Элли уже собирался отстрочить таким манером всю службу, но вдруг откуда ни возьмись налетел злой дух-соблазнитель. И шепнул портному на ухо, — Слышь ты, дурья голова, что ты распелся натощак? Ведь уже скоро ночь, а у тебя за весь день, кроме двух рюмок водки, маковой росинки во рту не было. Кроме того, ты ведь свято обещал своему родственнику на обратном пути, коли даст Бог с козой дучи, обязательно зайти и закусить у него. Дал слово — держи, язык не помело, И, в торопях, закончив молитву, Шимен Эли весело завернул к шинкарю. «Добрый вечер, дорогой родственник рэп -додя. Могу сообщить вам добрую весть. Поздравьте меня! Я жил у Лавана. Купил-таки козу! Да еще какую козу! Всем козам коза! праутцам нашим не снилось. Можете взглянуть на нее и сказать свое мнение». Ведь вы же как-никак человек ученый. А ну-ка, угадайте, сколько казней египетских? То есть, сколько я должен был за нее заплатить?» Додя приложил руку к козырьку, заслоняя глаза от солнца, заходившего за позолоченный край неба, с видом большого зонтока осмотрел козу и оценил ее ровно вдвое дороже того, что заплатил портной. Это так расположило Шимен Эли, что он даже хлопнул шинкаря по спине. Рэп Додя, сердце мое, дай вам Бог здоровья. Справедливые слова твои, на сей раз вы не угадали. Сколько бы счастливых лет нам обоим. Додя выптил губы, покачал головой и произнес фо-фо-фо. Точно желая сказать, дешевка, ворованная и то дороже. А Шимин Элли склонил голову на бок и ухватился согнутым пальцем за жилет, точно собираясь вынуть иголку и вдеть в нее нитку. — Ну, рэп Додя, что вы скажете? — Умеет наш брат дела обделывать. — А? Посмотрели б вы еще, как она не сгладить бы доица, вы тут же на месте бы окочурились. — Можешь сам окочуриться, — ответил Додя. Аминь, и вам того же, — сказал Шимин Элли. Уж если я для вас и в самом деле такой желанный гость, возьмите, пожалуйста, козу и устройте ее где-нибудь в хлеву, чтобы не утащили, упаси Боже. Я же тем временем отбарабаню вечернюю молитву, с предвечерней я уже разделался по дороге, а потом пропустим по маленькой и закусим, как в Писании сказано «Эйн койцем бифройцем». «Не поевший не спляшь. Сказано так в Писании или нет?» «Что за вопрос? Раз ты говоришь, значит, сказано. А то ты и книжник». Помолившись, как полагается, портной обратился к Доде. «Уж ежели стреслась такая беда, то утоли алкание мое из того красного». То есть нацедите, будьте добренькие, с той зеленой бутылочки, хватим по капельке горькой и давайте будем здоровы. Здоровье, знаете, это самое главное. Как это мы каждый день в молитве говорим? Усыпи нас в добром здравии. Маленько выпив и закусив, наш портной разговорился и стал рассуждать о злодеевке, о тамошней общине, о делах синагогальных, о цехе, о портновском ремесле, наш брат мастеровой, утюг до да ножницы. Попутно он уничтожил злодеевских староста-богачей с их порядками и клялся, не будь он Шимен Элли, что всех их следовало бы сослать в Симбирь. Знаете, Додя. Закончил свою тираду шемен «Сказано в Писании, роющий яму, черт бы их батьку взял благодетелей наших, только и знают, что кровь сосать до да шкуру сдирать с нашего брата-бедняка. Засуду в три целковых я, слышите, четвертак в неделю плачу. Но ничего, я помалкиваю». Попадутся они еще в другие руки, и на них придет время. Ничего не ищет, Господа Бога ручательство не получали. Моя жена, то есть Ципи, Бейли Рейза, дай ей Бог здоровья, говорит, что я никудышник, размазня, потому что, будь моя воля, я мог бы их припугнуть. Но кто станет слушать жену? Мое слово тоже чего-нибудь достоит. У нас в Священном Писании так прямо и сказано, «Он довластвует над тобой». А как то истоковать, вы знаете? Ведь это же замечательно. Вы только вслушайтесь. Он, то есть муж, довластвует, то есть будет полновластным хозяином. Но в чем же дело? Начав падать, не остановишься. Уж ежели начали наливать... Налейте еще рюмочку, как в Талмуде сказано, «абс до де барбанте». Чем дальше, тем сильнее уж именно Эли стал заплетаться язык, глаза начали слепаться. И, наконец, он привалился к стенке и задремал. Голова у него склонилась набок руки он сложил на груди, ухватившись тремя пальцами за кончик козлиной бородки и выглядел как человек, погруженный в глубокое раздумье. Если бы Шиминелли при этом не посвистывал носом, не похрапывал и не цедил сквозь зубы, «Тс -тс -тс -тс никто не сказал бы, что он спит. Однако, хоть он одремал, голова продолжала работать и снила спортному, что он дома, за рабочим столом. На столе разложено некое странное одеяние. Даже трудно угадать, какое. Сказать, что это пара штанов? Но где же шаг? Никаких следов шага нет. Жилет? Но откуда взялись такие длинные рукава? А если это не то, не другое, так что же это? Не может же это быть ничем? Шименели выворачивает одежду на изнанку. Оказывается, это кафтан. Да и какой кафтан, новенький, блестящий, атласный, никогда в жизни не приходилось самодержать в руках такую вещь. Но, Шименели нет до этого никакого дела. Он достает из жилетного кармана ножек и ищет шов, чтобы начать пороть. Хорошо, что в это время появляется Ципи Бейлия Рейза и начинает ругать и проклинать его. Чтоб тебе брюхо распороли, кишки выпустили, негодник атакий огурят зеленый, фасоль моя распрекрасная, ведь это ж твой субботний кафтан, который я тебе справила на свои деньги, что я накопила благодаря козе.